7. Итак, вождя казнили, а президент потопал своими ножками в блок С, где присоединился к 150-ти заключённым, получившим пожизненный срок. Для президента он обернулся 12-ю годами. Его утопили в тюремной прачечной в 1944 году. Не в прачечной холодной горы, поскольку холодную гору закрыли в 1933-м. «Я думаю, для заключённых это особого значения не имело. Стены есть стены, как они говорят. Но вот для старой замыкалки решение властей стало смертным приговором, потому что на новое место из кладовой холодной горы электрический стул так и не перенесли». Что же касается президента, то кто-то сунул его лицом в чан с концентрированным раствором стирального порошка и подержал там. Когда надзиратели вытащили труп, от лица уже ничего не осталось. Идентифицировали президента только по отпечаткам пальцев. Так что, может, смерть на старой замыкалке показалась бы ему предпочтительнее. Но тогда он не получил бы лишних 12 лет, не так ли? Я, правда, сомневаюсь, что он думал о них в последние минуты своей жизни, когда его лёгкие учились дышать хекс-лайтом или аналогичным моющим средством. Того, кто это сделал, так и не поймали. К тому времени я уже не работал в пенитенциарной системе, но мне написал об этом Гарри Тервилигер. его убили главным образом потому, что он был белым», — писал Гарри, «но он получил то, что заслуживал. Казнь ему отсрочили на долгое время, но приговор не отменили». После того, как президент нас покинул, в блоке Ева царились тишина и покой. Гарри и Дина временно перевели в другие подразделения, а на зелёной миле остались только я, Зверюга да Перси Уэтмор. Сия означало, что остались я и Зверюга, поскольку Перси держался сам по себе. Этот молодой человек, доложу я вам, умел уклоняться от работы. И очень часто... Однако только в отсутствии Перси другие парни заглядывали к нам поболтать и выпить пивка. Обычно компанию нам составлял и мышонок. Мы его кормили, а он сидел и ел, важный, как Соломон, поглядывая на нас чёрными бусинками глаз. Так прошло несколько недель, которых не могли омрачить даже непрекращающиеся выходки Перси. Но всё хорошее рано или поздно заканчивается. И в дождливый понедельник в конце июля я ведь уже упоминал о том, каким дождливым выдалось то лето. Я сидел на койке открытой камеры и ждал Эдуарда де Лакруа. Его появление запомнилось мне надолго. Дверь, ведущая в тюремный двор, распахнулась, и в блок Е хлынул дневной свет, послышали звяканье цепей, И испуганный голос, произносящий вперемешку английские и французские слова. И тут же всё перекрыли крики зверюги. «Эй, прекрати! Ради бога, Перси, уймись!» Я было задремал на койке, которую предстояло занять Делакруа, но от криков вскочил как ошпаренный, сердце чуть не выскочило у меня из груди. До того, как Перси поступил к нам на работу, ничего подобного в блоке ей не случалось. Он принёс с собой ненужное напряжение, сопровождавшее его словно плохой запах. «Шевелись, грёбаный французский педик!» — ревел Перси, не обращая внимания на зверюгу. Наконец я увидел его. Одной рукой он тащил низкорослого худого мужчину, во второй держал дубинку. Губы его разошлись в злобном оскале, лицо заливало краска. И при этом чувствовалось, что Перси счастлив. Делакруа пытался поспеть за ним, но ножные кандалы не позволяли набрать ход, поэтому при всех его усилиях он не успевал за Перси. Я выскочил из камеры в тот момент, когда Делакруа начал валиться на землю. Я удержал его на ногах, так мы и познакомились. Перси вскинул дубинку, а я одной рукой пытался удержать его. К нам уже спешил зверюга, потрясённый и возмущённый увиденным. Я, кстати, испытывал те же чувства. «Не позволяйте ему больше бить меня, мсью!» — верещал Делакруа. «Силь пожалуйста, вы пожалуйста, французский». «Пустите меня! Пустите!» перс рванулся вперёд и начал охаживать плечи Делакруа дубинкой. Делакруа, крича, поднял руки, а дубинка гуляла по рукавам его синей робы. В тот вечер я увидел его без неё, всего в синяках. «Мне даже стало нехорошо!» Конечно, в блок «Е» он попал не за красивые глаза. Суд приговорил его к смерти за убийство. Но так у нас с заключёнными не обращались. Во всяком случае, до прихода Перси. «Хватит! Хватит!» — заорал я. «Прекрати! Что ты себе позволяешь?» и Я попытался втиснуться между Долокруа и Перси, но толку из этого не вышло. Дубинка Перси продолжала охаживать Долокруа с боков, в обход меня. Рано или поздно это привело бы к тому, что какой-нибудь удар пришелся по мне, а потом началась бы драка. Я бы точно забыл, чей он там родственник, да и зверюга составил бы мне компанию. И знаете, я даже сожалею о том, что драка не началась. Мы бы крепко отмутузили Персии, и в итоге могло бы не случиться всего того, что произошло потом». «И гребаный педик, я научу тебя не совать руки, куда не надо, засранный французишка!» «Хреб, хреб, хреб!» Из одного уха до Лакруа текла кровь. Он продолжал кричать. Я прекратил попытки защитить его, схватил за плечо и швырнул в камеру. Перси успел изогнуться и со всего размаха врезать ему дубинкой по заднице, можно сказать, для ускорения. И тут зверюга добрался до него... Я говорю про Перси. И отпихнул в сторону. Я же захлопнул дверь камеры, а потом повернулся к Перси. Шок и недоумение сменились холодной яростью. Перси пробыл в блоке Е уже несколько месяцев. Достаточно времени для того, чтобы мы все решили, что он нам не нравится. Но тут я впервые понял, что он совершенно не способен держать себя в руках. Перси стоял... Не спуская с меня глаз, в которых, среди прочего, читался и страх. В том, что он трус, я нисколько не сомневался. Уверенный, однако, что его связи обеспечат ему надёжную защиту. И в этом он был прав. Я подозреваю, что найдутся люди, которые не поймут, как такое могло быть, даже прочитав всё то, что я напишу. Но это те, кто знаком со словами «Великая депрессии только по учебникам истории. Если бы вы жили в то время, эти слова воспринимались совсем по-другому. А если бы у вас ещё была и работа, вы бы сделали всё возможное и невозможное, лишь бы её не потерять. Мало-помалу лицо Перси приняло обычный цвет, хотя на щеках остались пятна румянца, а волосы, обычно уложенные и блестящие от бриллиантина, растрепались и падали на лоб. «Что всё это значит?» — вопросил я. «Никогда, никогда раньше в моём блоке заключённого не били». «Этот маленький педик пытался облапать меня, когда я вытаскивал его из фургона», — ответил Перси. «Он получил по заслугам. А если попробует ещё раз, я ему добавлю». Я смотрел на него, потеряв на мгновение дар речи потому что не мог даже представить себе гомосексуалиста, проделывающего то, о чём сейчас говорил Перси. Водворение в камеру на зелёной миле ещё никого не приводило в сексуальное настроение. Я посмотрел на Долокруа, скорчившегося на койке и всё ещё прикрывающего лицо руками. Наручники на запястьях, цепь, соединяющая металлические кольца на лодыжках. Вновь повернулся к Перси. «Убирайся отсюда, я поговорю с тобой позже». «Вы намерены подать рапорт?» — нагло спросил он. «Потому что я могу подать свой рапорт». «Инцидент исчерпан», — ответил я, заметив осуждающий взгляд зверюги, но предпочел проигнорировать его. «Живо выметайся отсюда. Иди в административный корпус и скажи им, что тебя послали читать письма и помогать в коптерке». «Конечно!» Самообладание уже вернулось к нему, или, скорее, он укрылся за маской наглости, которая так редко сползала с его лица. Перси откинул волосы с олба маленькой мягкой белой ручкой, какими бывают ручки девочек-подростков, а затем повернулся к камере. Увидев его, Делакруа сжался в комок, с языка его слетали несвязанные английские и французские слова. «Я ещё не рассчитался с тобой, Пьер!» Угрюмо бросил Перси и тут же подпрыгнул от неожиданности. На его плечо легла тяжёлая рука зверюги. «Уже рассчитался. А теперь уходи. Дуй отсюда!» «Вам меня не испугать, знаете ли!» Огрызнулся Перси и бросил на меня быстрый взгляд. «Не боюсь я вас! Ни одного, ни другого!» Но мы видели, что он боится. Страх ясно читался в его глазах, отчего Перси только становился опаснее потому что такие, как Перси, и сами не знали, что они сделают через минуту или через час». Он повернулся и зашагал по коридору к выходу. Нагло и уверенно. Он как бы показывал миру, что произойдёт, если какой-то французишка попытается ухватить его за конец. Клянусь богом, он уходил как победитель. «Я же», — произнёс перед Делакруа установочную речь — Упомянул про радио со всеми развлекательными программами, про то, что мы будем относиться к нему как к человеку и того же ждём от него. Уж не знаю, как Делла Круа воспринял мой монолог. Он всё время плакал, приткнувшись в изножье койки, как можно дальше от меня. При каждом моём движении он сжимался, словно в ожидании удара, и не думаю, чтобы он услышал больше одного слова из шести произнесённых мною. скорее И того меньше. Так что речь моя, скорее всего, пользы не принесла. Пятнадцать минут спустя я вернулся к столу, за которым сидел потрясённый Брут Хоуэлл и лизал грифель карандаша, который мы держали в регистрационной книге. «Может, прекратишь, пока не отравился?» — одёрнул я его. «Святой Боже!» — он вытащил карандаш изо рта — Я не хочу, чтобы кого-то ещё из заключённых ждала такая же встреча. Мой папаша, бывало, говорил, что бог троицу любит. Что ж, надеюсь, в этом вопросе твой папаша был профаном, ответил зверюга, но, как показало время, папаша отвечал за свои слова. Ещё одной стычкой закончилось появление Джона Коффи, а уж дикий Билл просто устроил жуткую драку. Так что три — действительно любимое число Господа. О нашем знакомстве с Диким Биллом, о его появлении на Зелёной Миле, едва не приведшем к убийству, я расскажу чуть ниже, пока лишь упомяну об этом. «Как мог Делакруа ухватить его за конец?» — полюбопытствовал я. Зверюга фыркнул. «Он же был в кандалах, а старина Перси слишком быстро выковыривал его из перевозки, вот и всё». Делакруа споткнулся и начал падать. Скинул руки, чтобы удержать равновесие. Это же естественная реакция. И одной задел штаны Перси. Чистая случайность. «А как, по-твоему, Перси это знал?» — спросил я. «Не воспользовался ли он случившимся как предлогом для того, чтобы дать Делакруа наглядный урок? Показать ему, кто тут хозяин?» Зверюга медленно кивнул. «Да...» «Я думаю, всё так». «Тебе придётся приглядывать за ним». Я пробежался рукой по волосам, как будто у нас и без перси не хватало забот. «Господи, как я это ненавижу! Как я ненавижу его!» «Я тоже. И вот что я тебе скажу, Пол. Я его не понимаю. У него есть связи, это мне понятно». Но почему он использовал их, чтобы получить работу на грёбаной зелёной миле? Да и вообще в тюрьме. Почему не стал клерком в Сенате Штата или в администрации губернатора? Организовал бы встречи одного из его заместителей. Уж, конечно, его родственнички смогли бы подобрать ему что-нибудь получше, если бы он попросил их. Почему он полез именно сюда? Я покачал головой. Ответа на этот вопрос я не знал. Вообще тогда я еще многого не знал, и причину, полагаю, следовало искать в моей наивности.